Глава 10. Русло пересохшей речушки велось вдоль тракта, забытая борозда, оставшаяся после весеннего паводка. Узкое, но достаточно глубокое, с неровными подмытыми краями и глинистым дном, оно казалось созданным самой природой для тех, кто стремился остаться вне поля зрения до самого последнего момента. Дно поросло редкой, жесткое сокой, цепляющейся за сапоги. А у обвалившихся берегов торчали корни и несколько накренившихся высоких кустов, заслонявших силуэты тех, кто затаился в ложе бывшего ручья. Даже в ясный день здесь можно было укрыться, не опасаясь быть замеченным с дороги случайным путником. А в такую сырую погоду это укрытие становилось почти совершенным. Город стоял ближе к изгибу русла, чуть выше остальных. Он опирался на колено, вглядываясь в горизонт. Рыжие волосы были зачесаны назад, на его лице сосредоточенное напряжение. В руке он держал перчатку, то и дело сжимая ее крепче, то отпуская. «Они приближаются!» – за его спиной раздался голос ельва. «У нас все готово?» – спросил предводитель волчьей стаи, не оборачиваясь. Глава призрачных лисов не успел ответить, как на тракте показались первые всадники, а следом и карета. Сначала виднелись лишь силуэты, мерцающие в пелене утреннего тумана, но вскоре город смог различить и лица. Хотя лучшие годы предводителя волчьей стаи остались позади, его острое зрение по-прежнему было при нем. В седле сидели напряженные, сосредоточенные люди. На развивающихся плащах багровел шиповник караса Город прищурился. Отряд двигался слаженно и осторожно. Было сразу видно, что это хорошо обученные войны и легкой прогулки не будет. и наемники, пробормотал он. Этот неугомонный сын барона. «Он взял своих личных бойцов, сильные, выносливые», – подтвердил Йоль, склоняясь рядом. «Да и стражила Караса непростой соперник. А вот наемники в масках, неясно, кто они такие. Я их раньше не видел». Город кивнул, не отводя взгляда. Все его внимание было приковано к карете. Она выбивалась из общего строя. Ее скорее ожидали бы увидеть при дворе или в городской процессии, но не здесь на пыльном тракте, окруженную наемниками. «Должно быть этот мальчишка внутри», – пробормотал Гарат и провел рукой по зачесанным назад волосам. Гарат не сводил глаз по воске, но внезапно его взгляд задержался на фигуре, скачущей в первых рядах. Один наемник в маске, с бурой наплечной сумкой за спиной. Почему он не заметил его сразу? Гарат удивленно прищурился, а затем хищно осклабился. «Он не в карете!» Пробормотал он себе под нос, двинув брови. «Малец там, снаружи. Даже не потрудились спрятать». «А ты не боишься последствий?» – раздался негромкий голос Эрика. Все это время он стоял рядом, словно тень, не вмешиваясь в разговор. Его лицо оставалось спокойным, но в голосе прозвучало напряжение. «Если ты убьешь ардаля Дали, ценоборона наследника, тебя ведь будут искать. Нас будут искать». «И что скажут твои друзья из гильдии торговцев?» Гарат медленно повернул к нему голову, глядя так, словно только сейчас вспомнил о его присутствии. «Последствия?» — повторил он с нескрываемой иронией. «Ты вправду спрашиваешь меня о последствиях?» Он отвернулся, снова взглянул на вереницу всадников, на фигуру с кожаной сумкой, что легко покачивалась на ремнях за спиной своего носителя. Потом Гарат заговорил уже серьезнее, но все еще не глядя на Эрика. «Если я сейчас отступлю, если не выполню то, что обещал, и жарит меня заживо, медленно, оставив лишь черное пятно на земле». Он сжал перчатку в кулаке. «Пиромант не оставит это так просто. Думаешь, я не просчитывал это? Думаешь, я не понимаю, во что ввязался?» Он тяжело выдохнул на миг, прикрыв глаза. Горат говорил сдержанно, и в его голосе звучала усталость человека, который давно перестал надеяться на легкий выход. «Да, Ардаль не какой-то деревенский оболтус, даже не страж, он сын барона. Его смерть поднимет суматоху. Но если выбирать между местью барона и гневом Луция, я выбираю барона». Он обернулся, глядя теперь прямо в лицо юноша. «Да, это не входило в мои планы. Но ты ведь знаешь, Эрик». Иногда приходится платить, и Ордаль – это та цена, которую я готов заплатить, и если судьба потребует с меня больше, я заплачу». На миг повисла тишина, где-то вдали карета замедлила ход. «Когда все закончится…» Горат вдруг хрипло усмехнулся. «Возможно, мы пожалеем об этом, но это все будет потом». Карета замедлила ход, а затем и вовсе остановилась. Лошади перешли на шаг, всадники настороженно крутили головами, поглядывая по сторонам. город присел пониже, укрываясь за сухим корнем, торчавшим из стенки обрага, и сурово добавил. «Главное сейчас не упустить момент. Похоже, они уже начинают что-то подозревать». Эрик молчал. Его взгляд тоже был устремлен вперед. Насмотрел он не на людей, суетливо снующих возле кареты, а дальше, будто пытался заглянуть за горизонт надвигающихся событий. «Может, Тардаля стоит убрать первым?» – наконец спросил он. «Я могу сделать точный выстрел, пока нас еще не заметили». «Почему бы и нет?» – пожал плечами вожак стаи. «Не думаю, что его быстрая смерть на что-то всерьез повлияет». «Тогда цель я выберу сам», – прошептал Эрик, недовольно сощурившись. Ответ предводителя, казалось, его не устроил. Он чуть приподнялся, высунул голову над кромкой врага и вгляделся в приближающиеся фигуры. Порыв ветра донес до него обрывки речи. Ардаль, этот выскочка в черном панцире с золотыми застежками, ехал чуть впереди кареты, оборачиваясь к своим и что-то оживленно говорил. Выбравшись из укрытия, Эрик начал выбирать жертву для своего первого выстрела. Пренебрежительное отношение Гората к его предложению убрать Ардаля первым говорило о многом как, впрочем, и их недавний разговор, состоявшийся сразу после прибытия Эрика в лагерь. Он больше не доверяет мне. Я подвел его, и теперь ему приходится собственноручно исправлять мою оплошность. А ведь он предупреждал. Еще одна ошибка может мне дорого обойтись. То, что я все еще жив, означало лишь одно. Я ему все еще нужен. Но как долго? Эрик не знал. В глубине души он ощущал, как только Горат выполнит обещание, данное Луцию, он вполне может избавиться от него. «Лишиться такого стрелка, как я, лучника, владеющего силой родства, перед самой западней было бы верхом глупости». Он усмехнулся про себя. «Нет, Горат слишком умен и расчетлив, чтобы хоть на йоту уменьшить свои шансы на успех в и без того рискованном деле». Зрение Эрика и способность выпускать сразу две стрелы точно в цель были явным проявлением той самой силы. Ни один обычный человек не был способен на это. Ни один. Он медленно переводил взгляд с одного всадника на другого. Порыв ветра донес до него обрывки разговора. Ардаль о чем-то переговаривался с одним из наемников Маски. Чуть позади стояли двое таких же скрывающих лица бойцов. Эрик задержал взгляд над том, с кем говорил сын барона. Лицо собеседника не было видно, но лучник знал, это и есть тот самый белокурый мальчишка. За его спиной в так шагам лошади покачивалась темная наплечная сумка. «Может быть, его?» На миг задумался Эрик. «Нет, не так просто». Он перевел взгляд на стражника Лакараса, ехавшего чуть позади, рядом с одним из наемников. Стражи должно быть куда опаснее, нежели тех, кто в масках». Решение было принято. Эрик беззвучно извлек две стрелы наложил их на тетиву и плавно натянул гусины и перья едва коснулись его носа но это ни в коей мере не могло отвлечь столь одаренного и опытного лучника он уже видел траекторию полета как смертоносные сестрицы пересекут воздух и вонзятся точно в цель хоть пальцы его еще не рожались глубоко вздохнув эрик на мгновение замер и на выдохе тетива хлопнула выпуская стрелы в полет он отчетливо видел как воин только отнял флягу от губ И в следующий миг обе стрелы пронзили его голову насквозь. Обычно Эрик предпочитал бить в корпус. Даже для него попадание в столь малую цель было непростым делом. Но сейчас он хотел сделать именно так. Его выстрел стал своего рода сигналом к началу атаки. Повсюду начали раздаваться короткие щелчки. Притаившиеся в зарослях и за деревьями лучники один за другим выпускали стрелы по всадникам. Но их меткость оставляла желать лучшего. Многие стрелы лишь бессильно отыкались на поднятые щиты и отлетали в сторону, оставаясь валяться в дорожной пыли, так и не достигнув своей цели. Эрик не спешил со вторым выстрелом. Вместо этого он предпочел вернуться к горату. Мимо него с грохотом промчались десятки волков, до этого момента сидевшие в укрытии. Со стервенелыми криками, подняв над собой топоры, копья и кривые сабли, они рванулись на перерез колонни на тракте. Гарат стоял на том же месте, где Эрик его и оставил, и с мрачным удовлетворением наблюдал за начавшейся бойней. Его рука сжимала перчатку все чаще и чаще. Эрику не приходилось видеть его таким прежде. Возможно, никогда. Он мельком глянул на предводителя стаи и вдруг осознал. город действительно боится Луция, иначе объяснить его поведение было невозможно. Эрик снова взглянул в сторону тракта. В том месте, где секунду назад еще неспешно двигались кони, теперь царила неразбериха. Кричали раненые, лошади вставали на дыбы. Один из них понес, волоча за собой, стрелой пронзенного всадника. Ардаль выдвинулся вперед, выкрикивая приказы. Его голос был отчетливо слышен даже отсюда. Горат ухмыльнулся. Все идет, как и должно. Посмотрим, как долго они продержатся, процедил он сквозь зубы. «Скажи магам, чтоб приступали!» Последние слова предназначались молодому парнишке, что стоял возле предводителя. Получив приказ, он тут же унесся. На тракте один из наемников маски уже отбивал атаку, разя мечом подскочившего к нему волка. Второй, выше, чем все остальные, умело орудовал секирой, от которой уже порегло несколько разбойников, и Эрик невольно задержал на нем взгляд. Он не был уверен, но в движениях того чувствовалось нечто нехорошее. Этот воин был очень опасен. Первый огненный шар влетел прямо в гущу схватки, разметав в стороны людей, и лошадей, оставив после себя обугленную воронку. Второй и третий уже не были столь точны, и на этом маги остановились. Защитники выстроились плотным кольцом вокруг кареты, а волки обступили их со всех сторон. Любое неточное заклинание теперь могло обернуться бедой – ударить не в тех и вызвать хаос среди своих. «Где пацан с книгой?» – резко встрепенулся Сагорат. Он начал лихорадочно крутить головой, силясь разглядеть в бурлящем водовороте схватки нужную фигуру. «Эрик, иди сюда!» – почти выкрикнул он, обернувшись назад. «Ты видишь этого мальчишку? Где он? Найди его быстро!» Эрик не заставил себя ждать. Он прекрасно осознавал, что в таком состоянии вожак стая легко мог впасть в ярость, и тогда ничего хорошего ждать не стоило. Вся община знала свирепый нрав Гарата. И случаи когда кто-то погибал ли за то что попадался под горячую руку были далеко не редкостью уже ищу город он никуда не денется отозвался лучник его взгляд обостренный силой родства начал стремительно скользить по полю боя выхватывая лица силуэты движения он знал что мальчишка с артефактом где-то здесь оставалось только выследить его но все оказалось не так просто при всем своем мастерстве Эрик никак не мог выхватить из хаоса Боя фигуру юноши с сумкой за плечами. Его зрение было остро, словно лезвие бритвы, но даже оно не способно было прорезать людскую массу. Тела своих и чужих заслоняли обзор. «Где ты, пацан? Где?» И тут его глаз уловили движение. Юркая тень метнулась между волками. Кто-то в темном плаще вынырнул прямо в самой гуще схватки. Он двигался настолько стремительно, что даже Эрик едва успевал следить за ним. Но на миг разглядел, копну светлых волос и сумку за спиной. Эрик прищурился. Он узнал этого мальчишку. «Нашел!» – выкрикнул он и уже тянулся к колчану. Пальцы легли на тетиву, чувствуя привычное напряжение. Эрик напрягся всем телом, изо всех сил стараясь выцелить столь стремительную фигуру. Но, похолодев внутри, опустил лук. Он не был из тех, кто обманывает сам себя или переоценивает собственные возможности. Впервые в жизни Эрик понял, он не попадет в этого упрямого мальчишку, который, казалось, вовсе не спешил отправляться к праотцам. Конечно, бывали случаи, когда и он промахивался. Одна стрела могла пройти мимо, порой две. Но это было давно, еще до того, как его дар по-настоящему раскрылся. С тех пор талантливый ученик бил без промаха. Правда, и цели у него в те времена были соответствующие. Лесные разбойники, трусливые торговцы, крестьяне. В лучшем случае охрана купеческих обозов. Да и среди них не так уж много было достойных вояк. Но теперь противники были совсем иные. Стража Лакараса, личные воины ардаля не говоря уже о самом сыне барона. И все же даже они не вызывали в нем той тревоги, что это светловолосый юнец. Откуда в нем такая сила? Эрик не знал, но чувствовал всем нутром. Это ему не по душе. Это его пугало. Он опустил лук и застыл в нерешительности. За спиной донесся голос ландера Обернувшись, Серик увидел, как предводитель черных шакалов подошел к Гарату, и они о чем то в полголоса заспорили. Через мгновение Гарат резко кивнул и отдал приказ. Сландер должен был готовить своих людей к атаке. Вожак стаи рассчитывал, что подключение двух дюжин отборных бойцов поставит точку в этой затянувшейся схватке сландер удалился, а сам город подошел ближе к эрику. Эти идиоты даже не догадались бросить карету и попробовать уйти верхом. Был бы шанс хоть у кого то спастись. он презрительно фыркнул, но где этот недоносок эрик указал на мальчишку в этот момент он спас жизнь одному из наемников окруженного сразу несколькими волками. он двигался с такой скоростью, что порой просто исчезал из виду. Горад, как и Эрик, был явно ошеломлен. «Какого чёрта с ним происходит?» – выругался он. «В него что? Демон вселился?» «Это точно тот мальчишка?» «Да, это точно он!» – пожал плечами Эрик, не зная, что ещё сказать. «Но ничего!» – хищно усмехнулся Горад. «Сейчас шакалы его усмирят. Пусть пока порезвится. А если и они не справятся?» «У нас еще есть магия. С магами он точно не совладает». Но не успел он договорить, как в следующее мгновение юноша, только что метавшийся по полю как молния, вдруг повалился на землю и затих. Горад выдохнул. «Вот и все, Добегался». «Что с ним случилось, Эрик?» «Случайная стрела? Я не успел разглядеть». В отличие от вожака, Эрик все прекрасно видел, поэтому не разделял его энтузиазма. Ни стрела, ни клинок, ни копье не сразили парня. «Он просто упал!» – выдавил из себя лучник. «Что?» – Гарат не поверил своим ушам. «Не неси чуши! Что значит «просто упал»?» «Да почем мне знать? Упал и все тут!» «Смотри!» – резко воскликнул вожак. Прежде чем свалиться, мальчишка успел изрядно остудить полнопадающих. Его появление стало полной неожиданностью для волчьей стаи. Он сумел уложить около десятка человек всего за считанные секунды. Конечно, это не осталось незамеченным в рядах волков. Едва они успели понять, что происходит, как уже стояли, уставившись на того, кто только что устроил кровавую жатву, а теперь лежал на земле. Многие даже не задавались вопросом, почему он пал. Жив ли еще? Ранен ли? Они просто жаждали добить его, растерзать, уничтожить, не оставив мокрого места от тела, распростертого на дороге. Город заметил, как беззащитному мальчишке приближается здоровенный уволень. Он знал этого волка — Грок. Тот совсем недавно примкнул к банде и был преисполнен решимости проявить себя. Грок был одним из тех, кто присоединялся к волчьей стае, не желая прозябать мелкой деревушке, мечтая о славе и богатстве. Заурядный ум деревенского простака, по всей видимости, считал, что, прикончив беспомощного врага, лежащего почти у его ног, он заслужит уважения соратников. Вооруженный обычной дубиной, Грок занес ее над головой. Его движения были неспешны, но неумолимы. И вот дубина обрушилась на обездвиженное тело. «Вот дерьмо!» — выругался Горат. Обступившие волки загородили весь обзор в самый интересный момент. «Эрик, ты видел, что там случилось?» «Нет, Горат», — покачал головой лучник. «Но так ли это важно? Главное ведь забрать книгу у этого мальчишки». Пожалуй, ты прав, согласился Вожак. Он так ярко пылал и так тускло погас. Эрик не нашел, что ответить своему предводителю, и просто промолчал. Несмотря на собственные слова, он не отрывал взгляда от поля боя. Он не хотел признавать, наверное, даже самому себе, но судьба этого парня была ему не безразлична. Юноша был младше Эрика всего на пару лет, и почему-то казалось, что между ними есть нечто общее. Хотя он не знал о нем ровным счетом ничего. Только один раз довелось столкнуться лицом к лицу. В роще, близ Лакараса. Тогда светловолосый парень смотрел на него с такой ненавистью. Откуда она в нем и почему именно к нему, Эрик до сих пор не знал. Кольцо обороняющихся сжималось все плотнее. Среди мечущихся волков Эрик заметил тело одного из бандитов, лежавшее в неестественной позе. Это был тот самый деревенский недотепа. Дубины при нем уже не было, а все лицо было залито кровью. Эрик нахмурился, силясь разглядеть хоть что-то в этой суматохе. Наконец ему удалось рассмотреть лежащего на земле, как и прежде, мальчишку. А перед ним стоял Ардаль. Сын барона был с ног до головы в крови, и вся эта кровь явно принадлежала другим и без устали отражал натиск волков. Те, в свою очередь, всеми силами стремились добить юношу. Но Ардаль оказался для них неприступной крепостью. Ни одна атака не достигла цели, ни один волк не прорвался. Его движения были не менее стремительны, чем у Светловолосова, а, возможно, даже быстрее. Ряды нападавших заметно редели, и защитники кареты, приободрившись, начали постепенно разжимать тиски. «Этот слюнтяй все таки решился испачкаться в крови», процедил Горат, тоже заметив, что сын барона наконец вступил в бой. «Они защищают Светловолосова», — пояснил Эрик. Да хоть бы и пять сыновей барона или самого герцога, фыркнул Лажак. Сейчас это уже ничего не изменит. Шакалы с ними покончат. Горат поморщился и махнул рукой. Выдвигайся с лучниками карете. Надо будет поддержать черных. Лишние потери нам ни к чему. Мы и так сегодня потеряли слишком много людей. Эрик коротко кивнул и двинулся в обход через узкую просеку, заросшую молодыми елями. Под ногами шуршала влажная трава. Кое-где из земли торчали корни, об которые легко было споткнуться. Воздух был тяжелый и сырой. Где-то далеко справа раздавались крики. С хрипами, с болью, как будто кто-то звал на помощь. Но Эрик не остановился. Его сердце очерствело за сотни сражений и убийств. Любой бы человек поежился от такого вопля. Но не он. На сосредоточенном лице одаренного лучника не дрогнул ни один мускул. Через несколько минут Эрик добрался до холма, с которого открывался широкий обзор на долину и стоящую посреди нее карету. Вокруг экипажа полукольцом выстроились оставшиеся в живых войны. Всего 14 человек. Эрик пересчитал их еще по пути, когда отряд двигался по тракту, и хорошо помнил, что изначально в сопровождении было 20 бойцов, не считая возницы и тех, кто мог находиться внутри кареты, если там вообще кто-то был. Поэтому он сразу заметил, что отсутствуют двое стражей Лакараса и двое из личной охраны Ордаля. К удивлению Эрика, почти все наемники в масках были на месте, за исключением одного погибшего и светловолосого мальчишки, чья судьба оставалась неясной. Мертв он или нет, определить было трудно, но, судя по тому, как яростно его охранял сын барона, парень, скорее всего, был еще жив. Из арбалетчиков остался только один. Второй, оставшийся в живых из этой четверки, отбросил арбалет, выхватил меч и встал в строй вместе с остальными. Это был седовласый мощного телосложения воин, и Эрик сразу понял, польза от него с мечом в руках куда больше, чем за спинами товарищей с арбалетом. Эрик задержался на вершине, вглядываясь построение защитников и прикидывая, где их строй наиболее уязвим. Однако, чем дольше он наблюдал, тем яснее понимал. С этого холма пользы от его лучников будет немного. Расстояние слишком велико, а порывистый ветер сносит стрелы в сторону. Даже опытному стрелку в таких условиях трудно попасть в цель, не рискуя задеть своих. Для него самого это не представляло сложности, но сейчас ему важнее было наблюдать за происходящим. Он боялся упустить нечто важное. В груди тревожно шевелилось предчувствие. Смутное, тяжелое, с неприятным оттенком. Инстинкт подсказывал, что-то должно случиться. И очень скоро. Он недовольно щелкнул пальцами и посмотрел на тех, кто уже выстроился в линию. Шестеро запыхавшихся мужчин с напряженными лицами. Один из них уже поднял лук, но Эрик тут же мановением своей руки заставил подчиненного его опустить. «Не отсюда! Слишком далеко! Не тратьте стрелы!» – пояснил он. Лучник хрипло вздохнул, но подчинился. Остальные переглянулись. Эрик опустился на одно колено и вновь взглянул в сторону кареты. Снизу доносились крики, удары, звон стали. Защитники держались, но надолго ли их хватит? Он видел, как один из наемников маски, тот, что был повыше ростом, пошатнулся, получив удар в живот и упал на спину. Двое из людей Ордаля кинулись к нему, но в ту же секунду на них налетели волки. Все смешалось. Но что точно не могло слиться? Так это две башни, неустанно размахивающие своими чудовищными орудиями смерти. В одном из них он без труда узнал тролля, того самого, кого однажды обуяла ярость, и он чуть не прикончил и своих, и чужих. Маска, скрывавшая морду, не могла обмануть Эрика. Движения, габариты, неестественная сила – все выдавало в нем представителя этой расы. Тогда им вовремя удалось унести ноги. Но что, если это повторится вновь? Второй Спалин был тоже явно не человеком. Но сейчас он интересовал его намного меньше. Обезумевший тролль-берсерк, даже смертельно раненый, будет биться до последнего вздоха, ведомый лишь неукротимой звериной злобой, которая придаст ему сил в несколько раз больше. «Наверное, об этом стоило сообщить Гарату», — подумал Эрик. Но возвращаться было уже поздно. Чуть ниже он заметил вынырнувшие из тени деревья быстро скользящие силуэты. Черные шакалы», — понял Эрик. Те самые, что должны были в нужный момент ворваться в строй противника. Они двигались полукругом вдоль левого фланга, выбирая момент, чтобы ударить наиболее уязвимую часть обороны. Защитники выстроились кругом, и зайти со спины было невозможно, но даже у круга есть слабые участки. Почерк Гарата, грязный, но эффективный. Эрик снова повернулся к своим. Ждем. Шакалы уже идут. Пусть вцепятся первыми, а там и поглядим». Он говорил спокойно, почти равнодушно, но в его глазах пылало разгорающееся пламя предвкушения чего-то большого. И вот первые черные шакалы вступили в бой. От прежнего настроя обороняющихся не осталось и следа. Кольцо вновь сузилось, и казалось, что в любую минуту воины, защищавшие карету, могут пасть. Даже вездесущий ордаль не успевал оказываться там, где его помощь была нужнее всего. Сын барона метался по всему полю боя, и порой создавалось впечатление, будто у него есть двойник. Лежавшего на земле мальчишку он втащил внутрь круга обороны и теперь мог полностью посвятить себе схватке, что разгорелось с новой силой. Ардаль то и дело оглядывался на карету, словно опасался, что она вот-вот куда-то исчезнет. Эрик невольно скривился. По его мнению, это выглядело глупо и самонадеянно – переживать за тех, кто даже сейчас столь трудный час не удосужился выйти из кареты. «Ты скоро сдохнешь вместе со своими приспешниками!» – злобно прошептал Эрик. И я первым окажусь рядом с этим мальчишкой. И именно я доставлю ту эту пресловутую книгу, будь она неладна. И тогда он наверняка простит мне все мои промахи». До Эрика доносились обрывки голосов. Ардаль, несмотря ни на что, продолжал твердо руководить своими людьми, выкрикивая команды и поддерживая их отрывистыми, но уверенными фразами. Однако Эрик понимал, все это было лишь отсрочкой неизбежного. Схватка подходила к концу. Он коротко приказал своим лучникам оставаться на позициях и прикрывать его. Сам же, не теряя времени, двинулся вниз с холма в сторону кареты. По его разумению, в скором времени наступит тот самый миг, ради которого все и было задумано. И он намеревался оказаться тем человеком, кто и доставит Горату то, что должно было увенчать сию кровавую затею успехом. Эрик спускался быстро, но осторожно, не теряя бдительности. Его острый взгляд по-прежнему скользил по полю боя, выхватывая очертания бойцов, сражающихся с ожесточением загнанных в угол зверей. И вот, когда он уже был на полпути к карете, произошло то, чего он никак не ожидал. Чутье, конечно, подсказывало ему, что нечто должно случиться, но то, что произошло дальше, он предвидеть не мог. Дверца кареты медленно распахнулась, словно подчиняясь дуновению невидимого ветерка. Внутри, кроме вязкой темноты, не было видно ровным счетом ничего. Даже обострённое зрение Эрика здесь оказалось бесполезным. Битва не утихала. Крики и звон металла по-прежнему наполняли воздух. Но те, кто оказался ближе всех повозки, заметили движение. И на краткий миг всё вокруг, будто застыло. А затем вышла она. Стройная фигура, будто вырезанная из мрамора, двигалась величественным спокойствием. Горделивая осанка. Длинные, облегающий плащ, не шелохнувшийся даже под порывами ветра. Волосы собраны в строгий узел, а кожа, светлая, почти сияющая, лишённая изъянов, как лунный свет, растекающийся по гладкой воде. Эрик застыл, не веря глазам. Он не видел её раньше, но странным образом сразу понял. Это она. Всё, что ему донесли соглядатые, слова, которыми они описывали явившуюся из ниоткуда женщину, Ни человеческую, ни земную. Отпечатались в памяти, хотя он тогда еще был горячечным бредом. Но сейчас, глядя на вышедшую из кареты, он больше не сомневался. Это была она. Та самая эльфийка, что спасла отряд, среди которых был и тот чертов мальчишка. Именно с ее появления начались его неудачи. И вот она снова здесь. — Кто она, в конце концов? — выдохнул Эрик, замирая. Его пальцы непроизвольно дрогнули, и он тут же сжал кулак, заставляя себя держать стойку. «Почему пряталась в карете? И почему только сейчас решила выйти?» Ответ, как ни странно, лежал на поверхности. Ардаль все это время ждал, и ждал именно ее. Хоть внешне он казался собранным, Эрик теперь понимал. Больше всего тот опасался, что она не выйдет, или что выйдет слишком рано. Неужели сын ворона сознательно поставил на карту не только свою жизнь, но и всех своих спутников, лишь бы не раскрыть ее присутствие раньше времени? Эльфейка молчала, ни взгляда в сторону сражения, ни тени эмоций. Казалось, происходящее вокруг касалось ее не больше, чем дуновение ветра в чужом лесу. Но стоило ей ступить на землю, как над полем прошел едва уловимый холодок. Не леденящий, а отрешенный, равнодушный это была не магия в привычном смысле это ее присутствие искажало саму ткань мира расставляя силы иначе ардаль заметил ее сразу выкрикнул короткую команду быстро и четко как будто готовился к этому мгновению заранее эрик не понял слов но услышал в них решимость и предчувствие конца. он остановился словно кто то невидимый вложил ему в грудь камень мешающий двигаться. это был не страх это было неведение Кто она? Почему скрывалась? И самое главное, почему Горат до сих пор ничего о ней не знал? И лишь теперь, когда она сделала еще несколько шагов по утоптанной траве, Эрик заметил, что ее руки не были пусты. Сначала он подумал, что ему померещилось. Тонкая дуга в ее ладонях казалась скорее отражением света, нежели чем-то реальным. Но приглядевшись, он понял. В ее руках покоился лук. И не просто оружие а нечто совершенно иное. Древесина, если это вообще была она, мерцала бледным, почти лунным отблеском, словно отлив серебра на снегу в полночь. Поверхность была гладкой, будто отполирована дыханием веков, а тетива тонка, как паутинка, и в то же время казалась натянутой так туго, что могла с легкостью разрезать камень. Эрик остолбенел. Он знал, что такое хороший лук. Он всю жизнь имел дело с этим оружием, годами подбирал и сбалансировал свое. Знал, как важна каждая мелочь. Но такого он еще не видел. Этот лук был не просто красив. В нем жила безмолвная мощь, веевшая древностью и неизбежностью. Это точно не людская работа. Пробормотал он, едва слышно, не отводя взгляда. Его пальцы инстинктивно легли на плечо, там, где висел его собственный лук. В ту же секунду его оружие показалось ему грубым и неуклюжим, как палка дикаря рядом с творением искусного художника. Он вдруг понял, если эта женщина и впрямь та, кого он подозревает, то их дела плохи, и теперь расклад явно не в пользу волчьей стаи. И все же он не мог оторваться от взгляда. Красота, грация и смертельная опасность – все слилось в этот единый образ. Каким-то неведомым образом, быть может из воздуха, быть может по воле самой лучницы, стрела вдруг возникла в ее тонких пальцах, ни единого движения, незримого жеста. И все же она уже была там, серебристая, без оперения, похожая скорее на осколок лунного света, застывшей в форме смертоносного наконечника. Мгновение спустя тетива, до того кажущаяся почти иллюзорной, затрепетала, едва слышно зазвенела и стрела, вспыхнув, как пробудившийся гнев звезд, сорвалась с места. Она не летела, она воспарила, пронеслась, прорезая воздух так, будто он сам уступал ей дорогу. И в следующее мгновение... Удар. Первый из наступавших пал, не успев осознать своей гибели. Но на этом стрела не остановилась. Она изменила направление, будь то была живой, будь то ведомой мыслью эльфейки, и вонзилась в грудь другому. С треском разлетелся деревянный нагрудник, раздался захлебнувшийся крик, и вот уже второй волк оседает в пыль. Третий бандит попытался уклониться, но тщетно. Стрела, описав стремительный изгиб, ударила вновь. И только тогда исчезла, словно ее и не было вовсе. И прежде чем Эрик успел осмыслить увиденное, тетива вновь задрожала, и в тот же миг в руках эльфейки уже покоилась новая стрела. Точно такая же, рожденная, казалось, не из материи, а из самой сущности ее силы. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. Ни гордости, ни торжества. Только безмолвное спокойствие древнего существа. Эрик ощущал, как что-то ломается внутри него. Все, что он знал о своем ремесле, рушилось, как карточный домик. И он внезапно понял, между его мастерством и тем, что он только что увидел, лежала пропасть. Паника в рядах волчьей стаи вспыхнула внезапно, как пожар, которого минуту назад никто не ожидал. Бойцы, которые только что шли вперед с хриплым воем и звериным азартом в глазах, вдруг словно наткнулись на нечто необъяснимое, на рубеж, за которым привычный им мир обрывался их натиск захлебнулся даже черные шакалы эти закаленные воины прошедшие через многие резничья бесстрашие считалось почти безумием оказались бессильны несколько из них бросилось было в обход но новый выстрел пронесся сквозь туман и тело одного из них скрутило как сухой сучок в конвульсии как и прежде стрела продолжила свой неумолимый полет и лишь когда третий шакал упал она испарилась эрик почувствовал как по позвоночнику медленно ползет холодный липкий пот а на лбу проступает испарина. Его руки стали ватными. Он стиснул зубы, но тело отказывалось повиноваться. Всё нутро вопило «Беги!» И он побежал. Развернувшись, Эрик со всех ног бросился прочь. Прочь от этой женщины, от этого лука, от поля боя, которое теперь принадлежало ей. Скатившись с осыпающегося склона, он в несколько прыжков пересек лощину и нырнул в тени низкорослых их у ручья. Там, пригнувшись, отдышавшись, он бросил взгляд назад и увидел, что все поле залито неверным светом ее стрел. Он должен был немедленно добраться до Гората, сообщить ему, хотя тот и сам все прекрасно видел и Эрик это знал. Но иначе оправдать свой... Нет, не страх. Ужас. Он не мог.